Борис Кригер. Философия воображения. Самое ценное во Вселенной – это воображение. Оно обладает удивительной силой созидания, способной превосходить любые материальные формы и ограничения. В отличие от сокровищ материальных, подверженных утрате и разрушению временем, плоды воображения абсолютны и неуязвимы. Они не нуждаются в физических ресурсах, их единственный материал – это мысли и идеи. Воображение позволяет создавать целые миры, которые выходят за рамки возможного. Именно в нем рождаются те образы и идеи, которые в реальности могут показаться невозможными или фантастическими. Но что удивительно – Воображение не только предлагает человеку альтернативные реальности, оно расширяет саму реальность, добавляя к ней то, чего никогда еще не существовало. Мысль о том, что воображение способно формировать новый мир, указывает на его первостепенную ценность. Оно открывает перед человеком бесконечные горизонты и позволяет переживать опыт, которого невозможно достичь в обыденной жизни. Это и есть подлинная творческая сила, которая не ограничена ни временем, ни пространством, ни физическими законами. Ведь мир – это лишь то, что мы можем себе вообразить. И действительно, эта мысль обнажает глубинную истину. Наша реальность ограничена рамками нашего воображения. Мы видим И воспринимаем мир таким, каким позволяет его вообразить и осмыслить наш разум. Именно через воображение мы можем выходить за пределы того, что дано, и создавать новое. Без этого не существует прогресса, искусства, изобретений. «Всего, что толкает человечество вперед, то, что мы способны себе представить, и есть основа для изменений, для расширения горизонтов и для преображения самой жизни. Лишение детей воображения – одно из самых распространенных, гнусных и глупых преступлений человечества против самого себя». Воображение в детстве – это не просто способность фантазировать, это основа для формирования творческого мышления, инноваций и способности видеть мир в его многообразии. Школы, вместо того, чтобы поощрять и развивать эту драгоценную силу, часто подавляют ее, сводя процесс обучения к заучиванию фактов и механическому выполнению задач. Это не просто ошибка. Это разрушение одной из важнейших человеческих способностей, когда детям внушают, что мечты не важны, что фантазии бесполезны, их лишают инструмента, с помощью которого они могли бы преображать мир. Воображение – это не пустая забава. Это основа всех великих открытий и культурных достижений. Без него исчезают не только будущие художники и писатели, но и ученые, инженеры, лидеры, способные предложить что-то новое и важное. Когда общество убивает воображение, оно лишает себя будущего. Это преступление против самого себя, потому что без воображения человек становится заложником только того, что уже существует неспособным выйти за пределы ограниченного мира привычных представлений. Воображение, что это за странная вещь, проникающая в самые глубины нашего сознания, властно спасающая нас из темноты бытия и погружающая в вихри образов и идей. Закройте глаза. Вокруг вас тишина, пустота, пустота. И кажется, что ничто не существует, кроме этой тьмы, разливающейся в вашей голове. Но стоит только позволить себе углубиться в эту внутреннюю тьму, как внезапно начинают рождаться образы, один за другим, словно всплывают из какого-то неведомого и неисчерпаемого источника души, из самого потаённого уголка сознания или даже подсознания, где таится все то, что мы и не подозревали в себе. Да, человек стремится к свету, к истине, к ясности, и в этом стремлении есть нечто отчаянное, нечто мучительное, ибо свет всегда выходит за пределы человеческого понимания, оставляя нас в невидении. И тогда, когда глаза закрыты, и сознание покорно погружается во тьму, начинает шептать воображение, оно говорит не словами, но образами, то смутными, как призраки, то яркими, как солнце. Эти образы словно вырываются из бездной души, той бездны, в которую человек так страшится взглянуть, но которой он в то же время не может избежать. Что это за образы? Откуда они? Быть может, это все те же самые знакомые страдания, которые всегда таятся в человеческой природе, тяжкие думы о жизни и смерти, о несправедливости, о вечном поиске смысла. Ведь если человек закрывает глаза и остается один, он не может не думать, он не может не видеть, хотя бы в своих мыслях, хотя бы в этих неведомых образах, которые он сам же и порождает. Но нет... Тут совершается чудо. Ведь воображение — это не просто игра ума, это вечная борьба с хаосом внутри нас. Это наш способ искать и находить, мечтать и достигать. Оно подобно той мысли, что бередит душу. «Мучает, не дает покоя, мысли о том, что за пределами сознания всегда есть нечто большее, что мы никогда не сможем полностью постигнуть, и каждый образ, возникающий в темноте закрытых век, это и есть отблеск этой борьбы, вечного стремления человека к чему-то большему, чем он сам. Вот оно». Это одиночество в тишине, вот она, тьма за закрытыми глазами, но там, в этой тьме, всегда кроется целый мир, целая вселенная, полная образов, страхов, надежд, страданий и поисков. Воображение – это не просто творческий акт, это вечная тоска почему то неведомому, что манит, но никогда не позволяет себя постичь до конца. Вообразить невообразимое – вот задача, которая на первый взгляд кажется парадоксальной. Как можно представить то, что по своему определению невозможно представить, постичь через воображение? Однако философы, художники, ученые не раз обращались к этому вопросу, и есть несколько подходов к его разрешению. Чтобы вообразить невообразимое, необходимо осознать, что само понятие невообразимого часто связано с тем, что находится за пределами наших привычных категорий восприятия и мышления. Это может быть что-то, что не укладывается в наши текущие знания или выходит за рамки привычных понятий, как бесконечность, абсолют или сложные абстрактные идеи. Один из путей к воображению таких вещей – это метод аналогии. Мы можем прибегать к сравнительным образом, приближая невообразимое к уже известным нам структурам. Используя метафоры и символы, например, концепции вроде «черных дыр», «бесконечности» или «многомерных пространств», могут быть объяснены через символы и модели, которые хотя бы частично помогают осознать такие явления. Воображение невообразимого требует выхода за пределы привычного восприятия и работы с предельными абстракциями. Для этого требуется готовность ослабить контроль рационального мышления и позволить себе создавать такие образы, которые кажутся нелогичными или противоречащими опыту, В искусстве это выражается через абстракционизм и сюрреализм, где художники и писатели пытаются выразить нечто, что находится за пределами конкретных форм и рациональных структур. Сюрреалисты стремились открыть доступ к глубинным уровням сознания, где образы и идеи возникают как бы спонтанно, без фильтрации логикой и здравым смыслом. Такие образы могут казаться хаотичными или неясными, но они помогают раздвинуть границы восприятия. Еще одним важным аспектом является использование отрицания. Некоторые философы, используя негативную теологию, утверждали, что высшие сущности или понятия, например, Бог, не могут быть описаны через позитивные утверждения, а лишь через отрицание всего того, чем они не являются. Таким образом, подход к невообразимому заключается в понимании его через его непостижимость. Мы можем представлять это как нечто, что выходит за пределы любых известных нам форм или характеристик, но при этом остается возможным для восприятия через отрицание. Также можно обратиться к науке, которая часто сталкивается с задачей описания невообразимых вещей, будь то квантовые явления, парадоксы времени или многомерные пространства. Ученые создают модели, используют математические абстракции, которые помогают хотя бы частично приоткрыть завесу над тем, что кажется принципиально непостижимым для обыденного разума. Здесь работает принцип постепенного приближения. Мы не можем вообразить всю сложность квантового мира, но можем шаг за шагом приближаться к его пониманию через символы, формулы и упрощенные модели. Следовательно, чтобы вообразить невообразимое, нужно быть готовым к работе с метафорами, абстракциями и отрицанием. Это процесс, который требует открытости к рациональному отказу от строгих логических рамок и готовности принимать неполные или парадоксальные образы. Невообразимое не значит абсолютно недоступное, оно может быть частично постижимо через гибкость мышления и отказ от привычных шаблонов восприятия. Однако человеческое воображение, как часто восхваляемая способность, на самом деле оказывается удивительно ограниченным и несовершенным. Мы привыкли восхищаться нашими умственными способностями, но если задуматься, наш мозг – неэффективный инструмент для создания четких, детализированных образов его. Почему, обладая воображением, мы не можем видеть миры так ясно, как на экране, или хотя бы как во сне? Почему образы в нашем бодрствующем сознании размыты, неустойчивы, обрывочны? Это не богатство фантазии, а скорее ее ограниченность. Человек вынужден полагаться на внешние материалы и устройства, бумагу, холсты, экраны, слова, чтобы выразить то, что видит внутри. Но даже в лучших случаях это только грубые намеки на то, что пытался передать автор. Наше воображение не способно к прямому и точному выражению. Мы не можем просто взять и перенести то, что видим в уме другим людям. Почему? Потому что наше воображение примитивно. Это даже не экран а тусклое окно в подсознательное, через которое мы лишь пытаемся увидеть смутные очертания. Почему искусственный интеллект, которому без году неделя, создает для нас детализированные образы, которых мы сами не способны породить? Потому что искусственный интеллект с его объективной точностью работает вне ограничений человеческого разума. Он берет набор данных, раскладывает их на конкретные элементы и точно воспроизводит. А человеческое воображение – это хаос. Мы не можем удержать картинку четкой. Мы теряем детали. Мы не способны к полной концентрации на создании воображения того, что хотим увидеть. Еще хуже, мы не можем передавать свои воображаемые образы напрямую. Мы полагаемся на язык, который сам по себе несовершенен. В каждом слове – недосказанность, неоднозначность, двусмысленность. В каждой фразе – искажение. Мы не можем ни поделиться своими образами с другими, ни передать их хотя бы с той же яркостью, с которой они, может быть, когда-то мелькнули в нашем уме. Наше воображение, по сути, хромает как и наши природные средства коммуникации. Теоретически эволюция могла бы развить у человека способность грезить наяву, хотя бы с яркостью образов, доступных ему во сне. В состоянии сна наш мозг не ограничен внешними раздражителями и работает по другим принципам, создавая насыщенные и детализированные образы. Однако в бодрствующем состоянии приоритеты мозга другие. Он сосредоточен на выживании, восприятии внешнего мира и обработке текущей информации. Создание таких же ярких, живых образов наиву могло бы отвлекать нас от выполнения жизненно важных задач, таких как поиск пищи, избегание опасности и социальное взаимодействие. С эволюционной точки зрения грезы наиву, достигающие такой же яркости, как сновидения, могли бы стать неэффективными, если бы они мешали быстрой реакции на окружающий мир. Мозг, вероятно, просто не может позволить себе роскошь постоянно находиться в состоянии гиперреальности, поскольку это могло бы приводить к тому, что человек терял бы фокус на реальных угрозах и потребностях. Однако, с другой стороны, если бы эволюция действительно нашла способ сделать наши грезы наяву такими же яркими, это могло бы открыть новые возможности. Такие состояния могли бы стимулировать творчество, помогать в решении проблем и в нахождении новых решений. Возможно, наш мозг просто еще не дошел до того уровня развития, при котором он мог бы эффективно интегрировать такое мощное воображение в повседневную жизнь. Вполне возможно, что гении, люди с особыми когнитивными способностями, могут вмещать в свое сознание сложные, яркие и объемные образы с большей ясностью и детализацией, чем большинство людей. Мозг таких людей может быть устроен несколько иначе, что позволяет им не только генерировать более богатые образы, но и удерживать их в фокусе гораздо дольше. Например, гениальные художники, ученые или музыканты часто описывают моменты, когда в их воображении возникают целые сложные системы, картины или музыкальные произведения в полной детализации. Они видят эти образы как нечто почти осязаемое и могут работать с ними на уровне, который обычным людям недоступен. Некоторые из них, как Леонардо да Винча или Альберт Эйнштейн, могли визуализировать абстрактные идеи и теории в ярких, объемных образах, позволяя им решать сложные задачи, на уровне который кажется почти сверхчеловеческим. Легкая степень аутизма, особенно в виде так называемого высокофункционального аутизма, может способствовать усиленным когнитивным способностям включая способность создавать и удерживать в сознании яркие, сложные и объемные образы. Люди с аутистическим спектром часто обладают уникальными особенностями обработки информации и восприятия, которые могут давать им преимущество в некоторых областях. Гениальные личности могут обладать лучшей способностью к пространственному воображению, и работе с визуальными и концептуальными образами. Это может быть результатом уникальной структуры их мозга, его повышенной нейропластичности или большей синхронизации между различными участками мозга, отвечающими за творчество и аналитическое мышление. Это позволяет им не только воспринимать более сложные образы, но и обрабатывать их в реальном времени. Возможно, их способность создавать и удерживать яркие и сложные образы в сознании связана с тем, что они могут отключать или подавлять внешние отвлекающие факторы, сосредотачиваясь на внутренних визуализациях. Это напоминает состояние, которое мы иногда переживаем во сне, где образы бывают даже более яркими, чем наяву. В моменты гениальных озарений их сознание может работать по аналогии с этим состоянием сна, но в бодрствующем состоянии. Конечно, не все гениальные люди обладают такими способностями в визуализации, но те, кто могут создавать и управлять такими сложными образами в своем сознании, показывают, что человеческий мозг действительно способен на невероятные вещи. Эволюционно такие способности могли бы быть редкими, поскольку они не всегда полезны для повседневного выживания, но когда они проявляются, мы видим примеры исключительного творческого и интеллектуального гения. Идея о том, что древние племена или животные могут владеть телепатией, является привлекательной, но на сегодняшний день научных доказательств этой способности нет. Однако можно рассмотреть несколько аспектов, которые иногда интерпретируются как телепатия, хотя они могут объясняться другими механизмами. Многие животные обладают крайне развитой чувствительностью к сигналам, которые люди могут не замечать, такие как микроскопические изменения в поведении, запахах или даже электромагнитные поля. Например, у некоторых видов животных, таких как дельфины, слоны или птицы, наблюдается очень развитое социальное взаимодействие, в котором они могут чувствовать состояние или намерения друг друга без явных вербальных сигналов. Это может напоминать телепатию, но в действительности связано с их высокой чувствительностью к окружающей среде и невербальным сигналам. В некоторых древних культурах или племенах могли развиваться уникальные способы коммуникации, основанные на интуиции, жестах, ритмах и даже коллективной эмоциональной синхронизации. Например, шаманские практики или ритуалы могли создавать ощущение единства и взаимодействия между людьми без слов, что воспринималось как что-то близкое к телепатии. Однако это скорее проявление коллективного сознания и настроенности на общие цели, чем реальная телепатия. Животные также используют формы коллективного поведения, такие как миграция с стаями или совместная охота, где их действия кажутся скоординированными на уровне, который напоминает телепатию. Но опять же, это чаще всего связано с врожденными инстинктами, сигналами, которые они посылают друг другу через поведение, феромоны или звуки. Некоторые ученые и исследователи паранормальных явлений предполагали, что животные могут обладать телепатическими способностями, основываясь на примерах, когда домашние животные, казалось, чувствовали намерения своих хозяев или предсказывали их возвращение домой. Но такие случаи можно объяснить, например, их острой чувствительностью к привычкам хозяев, временным паттернам или даже внешним стимулом которых мы не осознаем. Эволюция могла бы теоретически снабдить нас телепатией, если бы эта способность дала значительное преимущество в выживании и передаче генов потомству. Эволюционные изменения происходят тогда когда те или иные черты дают индивиду больше шансов на успешное выживание или размножение. Телепатия как способ передачи мыслей и информации без вербальных или визуальных сигналов могла бы повысить координацию внутри групп, облегчить сотрудничество или позволить мгновенно делиться важными сведениями о ресурсах или угрозах. Однако существует несколько факторов, которые, вероятно, ограничили появление телепатии в процессе эволюции. Во-первых, необходим биологический механизм для передачи и получения мысленной информации, который пока не существует или не открыт в природе. Наш мозг работает на основе электрических и химических сигналов, но для телепатии потребовались бы принципы, о которых мы ничего не знаем, либо способы коммуникации, которые кардинально отличаются от всех известных нам форм. Во-вторых, даже если бы такой механизм появился, телепатия могла бы нарушить социальную структуру, которая сложилась у людей благодаря речи и невербальной коммуникации. Люди развивали язык, жесты, мимику и интонацию в течение миллионов лет, и вся наша культура построена на этих формах общения. Полная прозрачность мыслей через телепатию могла бы вызвать конфликты, так как не все мысли и эмоции готовы к открытой передаче. Социальная жизнь людей построена на нюансах, на фильтрах, которые позволяют скрывать или регулировать наши мысли, что поддерживает баланс в отношениях. Наконец, возможная энергетическая и когнитивная цена развития телепатии могла бы оказаться слишком высокой. Телепатия могла бы потребовать значительных ресурсов мозга и тела, и если бы эти затраты не оправдывались эволюционными выгодами, то такая способность не развилась бы. Можно утверждать, что технологии, которые мы создали для общения, это продолжение эволюции, только не биологической, а культурной и технологической, но это всего лишь терминология. Человеческий мозг не развился до телепатии, но благодаря нашим умственным способностям мы создали альтернативные формы коммуникации, которые могут рассматриваться как эволюционное продолжение наших естественных ограничений. Телефоны, интернет, социальные сети, искусственный интеллект – все это является результатом нашего стремления преодолеть ограничения речи, жестов и даже расстояния. В каком-то смысле мы уже достигли своего рода телепатии через цифровую связь. Мы можем мгновенно передавать мысли, образы, информацию по всему миру. Это не телепатия в классическом понимании, но технология позволяет нам делиться информацией с такой скоростью и точностью, которые были бы невозможны при использовании только естественных способностей. Этот процесс можно рассматривать как культурную эволюцию – где человек создает инструменты и среды для расширения своих возможностей. Технологии, в отличие от биологических мутаций, развиваются намного быстрее и эффективнее и адаптируются к новым условиям в течение одного или нескольких поколений. И именно в этом культурном и технологическом развитии можно видеть продолжение эволюционной адаптации, но не через изменение нашего тела, а через создание внешних инструментов. Нейролинки, такие как проект Нейролинк от Илона Маска, действительно могут создать технологическую возможность для телепатии, передачи мыслей, идей и чувств напрямую от одного человека к другому. Хотя это будет не природная телепатия, а искусственная, она может функционировать на основе прямой связи между мозговыми интерфейсами. Технология нейроинтерфейсов работает с помощью подключения электродов к мозгу для считывания и передачи нейронной активности. Если удастся создать достаточно точные и эффективные системы, которые могут не только считывать, но и расшифровывать сложные мысленные процессы, это позволит передавать информацию напрямую между мозгами людей. Это можно рассматривать как технологическую телепатию, поскольку такая система позволит передавать мысли, чувства и идеи с высокой точностью, минуя традиционные формы коммуникации, такие как речь или текст. Однако для достижения этого потребуется решить множество сложных задач. Во-первых, необходимо будет создать алгоритмы, способные интерпретировать нейронные сигналы, которые у каждого человека индивидуальны. Мозг – чрезвычайно сложная и уникальная система, и его язык пока недостаточно изучен, чтобы мы могли свободно передавать полные мысли и образы. Во-вторых, нужно будет обеспечить безопасность и приватность такой системы, Телепатическая связь через нейролинки может открыть новые вызовы в области защиты личных данных и контроля за мыслями. Как бы ни привлекала идея непосредственной передачи идей, она также несет потенциальные риски, связанные с вмешательством сознания. В-третьих, сама технология должна стать гораздо более совершенной, чтобы взаимодействовать с мозгом в реальном времени без повреждения или нарушения его функционирования. Хотя нейроинтерфейсы уже начинают использоваться для медицинских целей, их массовое внедрение для телепатии потребует еще большего прогресса. Тем не менее, если все эти задачи будут решены, Нейролинки могут реально сделать возможной техническую телепатию, новую форму общения, при которой мысли и образы будут передаваться напрямую, так как мы сегодня передаем информацию через текстовые сообщения или видео. Это может стать следующим шагом в эволюции человеческой коммуникации, переходящей на качественно новый уровень. Также это позволит отражать воображаемые образы более точно. С появлением нейролинков и подобных технологий станет возможно делиться воображаемыми образами напрямую. Это может полностью изменить наше представление о коммуникации и творчестве. Вместо того, чтобы пытаться выразить сложные мысли и образы через слова – человек сможет передавать их прямо из своего сознания в сознание других людей. Воображаемые образы, которые раньше существовали лишь в разуме, смогут быть считаны нейроинтерфейсами и переданы другому человеку, который воспримет их с такой же яркостью и детализацией, как если бы сам создал их. Этот процесс сделает возможным не только мгновенный обмен идеями, но и расширит возможности совместного творчества. Художники, писатели, дизайнеры, ученые смогут обмениваться своими мыслями и концепциями с такой ясностью, которая сегодня невозможна. Представьте себе мир, где один человек может визуализировать сложную идею или образ, а другой моментально увидит ее точно так же, как первый. Это позволит создавать более сложные и уникальные произведения искусства архитектуры, дизайна и научные открытия. Кроме того, такая передача воображаемых образов может устранить существующие барьеры коммуникации, вызванные ограничениями языка или культурных различий. Мы можем делиться не только идеями, но и эмоциями, переживаниями, создавая гораздо более глубокое и интуитивное понимание между людьми, Однако такой мир также поднимает важные вопросы, как будут защищены наши мысли и воображаемые образы от внешнего вмешательства, насколько глубоко будут связаны люди через эти устройства и как это повлияет на нашу индивидуальность. Эти вопросы потребуют тщательного обдумывания, поскольку возможность делиться воображаемыми образами – это не только новая свобода, но и новая ответственность. Тем не менее, если технологии вроде нейролинков достигнут своего потенциала, то действительно наступит эра, когда человек сможет передавать свои внутренние миры так же легко, как мы сейчас делимся словами и картинками. Внедрение интерфейса прямо в сознание, как предполагают технологии нейроинтерфейсов, действительно может усовершенствовать наше воображение и его проявление. И если устройства смогут напрямую взаимодействовать с мозгом, они смогут не только передавать мысли и образы, но и усилить возможности нашего воображения, сделав его более точным, ярким и управляемым. Воображение – это одно из самых фундаментальных и загадочных свойств человеческого сознания. Которая активно исследовалось философами на протяжении веков. Оно связано с нашим восприятием реальности, способностью к творчеству и самовыражению, и даже с тем, как мы понимаем самих себя и окружающий мир. Воображение трудно поддается однозначному определению, поскольку его формы и функции многообразны. Ключевым аспектом воображения является его способность выходить за пределы текущего восприятия и оперировать абстрактными понятиями и образами. Это не просто воспроизведение уже увиденного или пережитого, а создание новых комбинаций опыта, использование аналогий, символов и метафор. С философской точки зрения воображение можно рассматривать как мост, между рациональным мышлением и эмоциями. Ознакомьтесь с моей статьей «The Philosophical Prospective Imagination is a Bridge Between Rational Thought and Emotions», опубликованной «The Common Sense World». В истории философии отношение к воображению менялось. Платон относился к нему с осторожностью. Он считал, что мир идей – это истинная реальность а воображение связано с тенями и иллюзиями этого мира. Для Платона воображение могло уводить от истины, подталкивая людей к ложным представлениям и эмоциональной зависимости от чувственных образов. Аристотель, напротив, видел в активную силу, необходимую для познания и мышления. Он подчеркивал, что воображение помогает человеку комбинировать чувственные восприятия и создавать новые идеи, а не просто повторять увиденное. В эпоху Просвещения воображение снова стало важным объектом философских размышлений. Иммануил Кант считал воображение центральным элементом в структуре сознания. Для Канта воображение – это способность создавать синтез восприятий и понятий, благодаря чему возможно понимание мира. Оно связывается чувственными данными с концептуальными структурами и позволяет человеку видеть мир не только через призму опыта, но и через призму творческого мышления. Это важнейший механизм, обеспечивающий познание. Романтики, такие как Шеллинг, возвеличивали воображение как основной источник творчества и познания. Для них воображение было не просто инструментом ума, а мистическим даром, который позволял человеку приобщиться к высшим истинам бытия. Воображение открывало путь к самопознанию и пониманию мира через искусство, музыку и поэзию. В 20 веке воображение стало рассматриваться более прагматично. Жан-Поль Сартер в своей работе «Воображаемое» исследовал вопрос, как сознание создает образы, отсутствующие в непосредственной реальности. Он связывал воображение с возможностью не только бежать от реальности, но и активно формировать новые проекты бытия. Воображение для Сарта становится актом свободы, позволяющим человеку трансформировать свою жизнь и создавать новые миры. Границы воображения, как философы неоднократно подчеркивали, трудно установить. С одной стороны, оно связано с индивидуальным опытом, культурными кодами и языком, через который человек выражает свои образы. С другой стороны, воображение кажется бесконечным и может уходить за пределы реального мира, создавая совершенно новые миры, как это видно в литературе, искусстве и науке. Современная философия также рассматривает воображение в контексте когнитивной науки и психологии. Воображение стало объектом исследования не только с точки зрения его творчества и символизма, но из позиции того, как оно влияет на принятие решений, предвосхищение будущего и конструирование социальных и политических систем. Очевидно, что философия воображения раскрывает многослойную природу этого явления, начиная от древнегреческих спекуляций о его роли в познании и творчестве до современных теорий, которые подчеркивают его роль в конструировании реальности и самого нашего бытия. Вопрос о наличии воображения у животных остается предметом активных дискуссий среди ученых. Исследования в области когнитивной этологии, науки, изучающей поведение животных, показывают, что у некоторых видов могут проявляться элементы, схожие с человеческим воображением, хотя они, вероятно, менее сложны и развиты. Животные демонстрируют признаки сложного мышления, которые можно интерпретировать как зачатки воображения. Например, они способны планировать действия, решать задачи и находить творческие решения проблем. Эти процессы могут включать мысленное представление желаемого результата или пути его достижения, что предполагает зачатки воображения. У приматов, таких как шимпанзе, наблюдается целенаправленное поведение, использование инструментов и даже планирование действий. Вороны, известные своим высоким уровнем интеллекта, могут решать задачи с использованием инструментов, планировать свои действия и даже имитировать поведение других, что также указывает на наличие когнитивных способностей, связанных с воображением. Домашние животные, такие собачки и котики, демонстрируют сложные формы взаимодействия с человеком, и некоторые исследователи полагают, что они могут обладать способностью к предвосхищению событий, например, предвкушать игру или прогулку. Дельфины, известные своей социальной организацией и интеллектом, также демонстрируют поведение, которое можно рассматривать как проявление зачатков воображения, например, мысленное проведение решения задачи. Однако, несмотря на все эти примеры, важно понимать, что воображение животных, если оно и существует, то значительно отличается от человеческого. Человеческое воображение позволяет нам строить сложные абстрактные образы, создавать целые вымышленные миры и системы. У животных же оно, вероятно, связано с более простыми когнитивными процессами, такими как предсказание действий или использование прошлого опыта для решения задач. В итоге, хотя животные могут демонстрировать некоторые элементы, напоминающие воображение, их способность к абстрактному мышлению и творчеству значительно уступает человеческой. Человеческое воображение уникально своей сложностью и многослойностью, в то время как у животных оно, если и присутствует, ограничивается практическими задачами, связанными с выживанием и адаптацией к окружающей среде. Иммануил Кант различал две формы воображения – репродуктивную и продуктивную. Репродуктивная способность воображения связана с восприятием объектов, уже данных человеку в опыте. Она воспроизводит образы, которые человек уже встречал, опираясь на эмпирическую реальность. В этом аспекте воображение функционирует как механизм памяти – восстанавливающий и передающий данные чувственного восприятия, но не выходящие за их пределы. Однако подлинно революционной у Канта является концепция продуктивной способности воображения. Это не просто инструмент воспроизведения реальности, а активная сила, связывающая чувственность с рассудком. Продуктивное воображение – это то, что позволяет трансцендентальному субъекту упорядочивать хаотичные чувственные данные, структурировать их и преобразовывать в понятия. Оно создает возможность познания, обеспечивая связь между чувственными явлениями и категориями рассудка. Именно благодаря этой способности человек может не просто воспринимать мир, но и осмысленно его познавать». Кант утверждает, что даже такие чистые априорные понятия, как «пространство» и «время», не имели бы объективного значения и смысла без их применения к объектам опыта. Эти понятия, по сути, являются схемой, которая связывается с репродуктивным воображением, вызывающим объекты опыта. Без этого связующего элемента понятия лишились бы значения. Суть цитаты, которую мы приведем из Канта, Понятия пространства и «времени», хотя и априорные, были бы лишены смысла без применения к объектам опыта, и их значение зависит от репродуктивного воображения, которое вызывают эти объекты. «Семь der Raum und die Zeit würden ohne Objektiv gültigkeit und ohne Sinn und Bedeutung sein, wenn ihr notwendiger Gebrauch an der Gegenständen der Erfahrung nicht gezeigt wurde». Ihre Vorstellung ist ein bloßes Schema, das sich immer auf die Reproduktive Einbindungskraft bezieht. Цитата, которую мы привели, взята из критики чистого разума Эммануила Канта и касается важности репродуктивного воображения для создания осмысленных представлений. Эта мысль подчеркивает ключевую роль репродуктивного воображения в философской системе Канта где оно является необходимым механизмом, связывающим чистые понятия с реальными объектами, что делает опыт возможным. Если вы хотите глубже ознакомиться с этим разделом на немецком языке, текст можно найти в оригинале, в «Критик де первой части Трансцеденталия, эстетик». Вопрос о том, можем ли мы разделить воображаемые образы и образы, построенные на основе информации, поступающей через органы чувств, имеет глубокие философские корни. Представим, что кто-то показывает вам чашку. Вот ее форма. Вот она перед вами. Этот образ воспринимается вами через сенсорные данные. Зрение, осязание, и другие чувственные каналы, если применимы. Однако, если вас просят лишь представить чашку, образ, возникающий в сознании, не опирается на текущий сенсорный опыт, а создается исключительно внутренними силами разума. Можно ли считать эти процессы различными? Кант утверждал, что да, они различны. Образ, воспринятый через органы чувств, опирается на репродуктивную способность воображения, которая воспроизводит то, что уже было дано в опыте. В этом случае мозг как бы запоминает или ассоциирует сенсорные данные с уже известными категориями. Но когда вы представляете объект, который отсутствует в текущем восприятии, например, ту же чашку, которую вам нужно мысленно восстановить, Включается продуктивная способность воображения. Она не просто воспроизводит известное, но активно конструирует образ на основе имеющихся концепций. По всей видимости, процессы осознания и построения образов различаются по своей природе в зависимости от того, воспринимается ли объект извне через органы чувств или создается внутри сознания. Исследования показывают, что при восприятии реального объекта, его представлении, воображении, задействуются общие нейронные сети, такие как зрительная кора и ассоциативные зоны, однако есть важные различия в активности этих систем. Когда мы видим реальный объект, например, чашку, в работу активно включаются первичные сенсорные области мозга, такие как зрительная кора. Эти области обрабатывают сенсорные данные, поступающие от органов чувств, чтобы создать четкое восприятие объекта. С другой стороны, при воображении объекта задействуются те же ассоциативные области, но активность первичных сенсорных зон существенно снижена или отсутствует. Воображаемые образы строятся на основе памяти и предшествующего опыта, и здесь важную роль играют префронтальная кора и гиппокамп – структуры, отвечающие за память и интеграцию опыта. Очевидным образом нейробиология показывает, что хотя между восприятием и воображением существуют сходства, в частности в задействовании зон мозга, восприятие реального объекта опирается на сенсорные сигналы, а воображаемый образ активирует системы памяти и когнитивной реконструкции. Эти различия подчеркивают, что процесс осознания реальности и воображаемого не является идентичным, хотя в сознании они могут казаться схожими. Однако, если представить сознание как лист бумаги, то процесс, при котором мы создаем образы на основе внешнего восприятия и внутреннего воображения, действительно может показаться аналогичным. В обоих случаях зарисовка происходит на одном и том же листе, В нашем сознании но важно отметить что природа этих зарисовок различна когда вы рисуете то что мы видим на экране лист заполняется новыми чернилами нанесенными напрямую от того что передается через органы чувств это свежий непосредственный отпечаток внешней реальности который передается через сенсорные каналы во втором случае когда зарисовка создается на основании памяти Процесс схож лишь на поверхностном уровне. На самом деле мы воспроизводим образ, который уже был создан ранее. Однако в этот момент разум действует как архив. Он достает запись из прошлого опыта и трансформирует ее воссоздавая на том же листе. А посему можно сказать, что это действительно один и тот же лист бумаги, представляющий наше сознание, но чернила или следы, которые оставляют разные образы, происходят из различных источников. Одни от внешнего восприятия, другие от внутреннего воображения. Несмотря на то, что на поверхности может казаться, что все создается на одном полотне, Фундаментальные различия между этими процессами лежат в их источниках и механизмах создания образов. Но при этом современные нейробиологические исследования показали, что процессы восприятия объектов через органы чувств и их воображения различаются, хотя они могут активировать схожие области мозга. Эксперименты с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии продемонстрировали, что при восприятии реальных объектов и их воображении активируются одни и те же зоны мозга, такие как зрительная кора. Однако активность этих зон при воображении существенно ниже, чем при реальном восприятии. Это указывает на то, что воображение задействует те же нейронные сети, что и восприятие, но менее интенсивно. Другие исследования с помощью транскорниальной магнитной стимуляции показали, что временное подавление зрительной коры мозга препятствует способности точно воображать объекты, хотя восприятие реальных сенсорных стимулов не блокируется полностью. Это свидетельствует о том, что даже воображение требует участия сенсорных областей мозга, хотя его основа связана с внутренними когнитивными процессами, такими как память и ассоциации. Классические эксперименты с ментальной ротацией, такие как работа Роджера Шепарда и Жаклин Метцлер, продемонстрировали, как люди мысленно вращают трехмерные объекты, используя те же зоны мозга, которые ответственны за восприятие пространственных отношений в реальном мире. Воображаемая практика движений, широко используемая в спортивной психологии, также подтвердила, что моторная кора активируется как при реальных действиях, так и при их воображении, хотя и с меньшей интенсивностью. Это показывает, что даже воображаемые действия тесно связаны с реальной моторикой. Инвазивные исследования нейронной активности у пациентов с эпилепсией, которым имплантировали электроды для мониторинга нейронов, подтвердили, что отдельные нейроны могут активироваться как при восприятии реальных объектов, так и при их воображении. Эти эксперименты продемонстрировали, что процессы, происходящие в сознании, при восприятии и воображении используют схожие нейронные сети, хотя механизмы их активации различаются. Нейробиологические исследования также поднимают вопросы близкие феноменологии. Например, Эдмунд Гуссерль и его последователи задавались вопросами о том, как субъективное восприятие формирует наше понимание мира. Феноменология утверждает, что наш опыт реальности всегда обусловлен субъективной перспективой, и современные данные подтверждают это. Восприятие мира зависит не только от внешних данных, но и от внутренних процессов, таких как память и воображение. Определенным образом современная нейробиология не просто пересекается с философией, но активно дополняет ее, подтверждая и расширяя классические философские идеи о природе сознания, восприятия и воображения. Вопросы, которые раньше рассматривались преимущественно с точки зрения метафизики и эпистемологии, теперь подкрепляются эмпирическими данными, что делает их более понятными с точки зрения функционирования мозга. У Платона идея «чашки», как и любая другая идея, Существует независимо от ее физического воплощения. Для него идеи – это вечные, неизменные сущности, пребывающие в мире идеальных форм, а физические объекты – лишь несовершенные копии этих идеалов. Идеи существуют сами по себе, вне времени и пространства, независимо от наблюдателя, в некой абсолютной трансцендентной реальности». Кант, в свою очередь, был последовательным критиком Платона. Он отвергал мысль о существовании идей вне человеческого сознания и полагал, что все наше знание ограничено рамками чувственного восприятия и категории рассудка. Идеи по Канту не существуют где-то вне нас, как некие объективные сущности – Напротив, они являются конструкциями нашего сознания, через которые мы осмысливаем и организуем свой опыт. Для Канта реальность начинается с субъекта, а именно с трансцендентального субъекта, который через продуктивное воображение и разум формирует не только отдельные образы, но и всю картину мира. В этом смысле кантианская философия – Глубоко субъектно, тогда как платоновская картина мира остается объектной. Ключевое различие здесь связано с тем, что античная философия, включая Платона, по сути, бессубъектна. Она мыслит мир как независимый от человека космос, где идеи существуют сами по себе, независимо от нашего восприятия. Новоевропейская философия, начиная с Рене Декарта и особенно в интерпретации Мануила Канта, отталкивается от субъекта. Кант полагает, что реальность, которую мы осознаем, формируется через структуры восприятия и мышления самого субъекта. Это различие кардинально меняет философскую картину мира. Вещи в себе Канта и идеи Платона – хотя и имеют некоторые сходства, не являются тем же самым. У Платона идеи – это вечные неизменные формы, существующие в надчувственном мире и являющиеся источниками всего сущего в чувственном мире. Идеи Платона обладают объективной реальностью, они являются совершенными образцами, по которым создаются все объекты в нашем мире». Кант же, напротив, не утверждает существование отдельного мира идей. В его философии вещь в себе – Динг-Анзих – это не идеальная форма, а объект, существующий независимо от нашего восприятия. Вещи в себе никогда не могут быть познаны напрямую, так как наше знание ограничено явлениями, то есть тем, как эти объекты воспринимаются через наши чувственные и познавательные способности. Мы можем только догадываться о существовании вещей в себе, но никогда не познаем их истинную природу. Очевидно, ключевое различие заключается в том, что идеи Платона, познаваемые через разум и являются источником всесущих вещей, тогда как вещи в себе у Канта – недоступны для познания и остаются за пределами нашего опыта. И хотя можно обнаружить определенную перекличку между платоновской и кантианской философией, в размышлениях о природе идей и восприятия их подходы принципиально различны в вопросе роли субъекта и носителя идей. Вернемся к вопросу «Может ли человек вообразить то, что невозможно вообразить?» Конечно, можно вообразить некую коробку и сказать, что в ней находится нечто, что вообразить нельзя. Тогда получится, что мы вообразили нечто, что вообразить нельзя, ибо оно находится в этой коробке. Фантазия человека безграничный эмпирический субъект действительно может вообразить все, что угодно. Он способен создать в своем сознании любые образы, мифологические, абсурдные, невероятные. В его воображении в коробке может быть все, что угодно. Вспомните маленького принца, просившего нарисовать ему овечку. А пилот нарисовал ему коробку и сказал, что в этой коробке именно такая овечка, как ему хочется. Итак, пустота, полнота. Невероятные существа или парадоксальные предметы, но этот процесс уже выходит за рамки философских рассуждений и уходит в сферу чистой фантазии, где нет ограничений, установленных разумом. Или же они есть? Теперь, если мы вернемся к философии Канта и рассмотрим «Вещь в себе», то здесь начинается совсем другой разговор. «Вещь в себе, как концепция, может быть лишь помысленно» Кант писал Понятие ноумен, no то есть вещь, о которой следует мыслить не как о предмете чувств, а как о вещи самой по себе, только посредством чистого рассудка. И продолжает: Это вовсе не противоречит, ведь нельзя утверждать, что чувственность является единственно возможным видом созерцания, «is gar nicht widersprechend, denn man kann von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, dass sie die einzige mögliche Art der Anschauung sei». Данное утверждение относится к той части философии Канта, где он различает два типа познания – чувственное восприятие, sinnlichkeit и «Интеллектуальное созерцание», «Интеллектуэле аншаунг». Кант говорит, что не существует противоречия в том, чтобы предположить возможность других видов восприятия, кроме чувственного. Чувственность по Канту – это то, как мы, люди, воспринимаем мир, но это не означает, что это единственный возможный способ восприятия для всех существ. В его системе мысли допускается, что могут существовать другие существа, которые обладают иным типом созерцания, например, интеллектуальным, независимым от чувств. Таким образом, Кант утверждает, что наша чувственная способность познавать мир ограничена, но это не исключает возможности существования других форм восприятия недоступных человеку. По Канту мы можем знать, что вещь в себе существует, но она принципиально недоступна нашему познанию. Вся наша способность познавать мир ограничена феноменами, то есть тем, как вещи проявляются в нашем опыте, но не их сущностью. Весь в себе – это нечто, что лежит за пределами наших чувственных и интеллектуальных способностей. Мы не можем ее увидеть, познать или ощутить, Она остается вне наших возможностей, а значит, можно провести параллель. Весь в себе – это своего рода та самая коробка, которую мы можем вообразить, но содержимое которой нам никогда не будет доступно. Мы знаем о ее существовании, но остаемся в неведении относительно того, что она на самом деле собой представляет. С точки зрения Канта, вещь в себе – Динг Анзих – И феномен, непосредственно воспринимаемый, неразрывно связаны, Но это не означает, что вещь в себе существует только через феномен. Вещь в себе – это объект, который существует независимо от нашего восприятия, вне наших чувственных и познавательных способностей. Феномен, с другой стороны, это то, как эта вещь представляется нам через наши органы чувств и категории рассудка. Наш разум всегда работает с образами, которые он сам создает на основе восприятия, но не с самими объектами. Даже когда мы наблюдаем нечто в реальном мире, наш ум не взаимодействует напрямую с объектом как таковым, а лишь с его отображением, с тем, что воспринимается через наши органы чувств и обрабатывается нашим сознанием. Все, что попадает в область разума, уже является интерпретацией, реконструкцией внешнего мира в нашей голове. Это важное положение Канта. Мы не можем познать вещи, как они существуют сами по себе, независимо от нашего восприятия. Мы познаем лишь их феномены, то есть явления, которые созданы нашим разумом на основе данных органов чувств. Разум получает лишь материал, который уже прошел через фильтры восприятия и категории рассудка и работает исключительно с этими воссозданными образами. Иными словами, даже когда мы думаем, что имеем дело с реальными объектами, на самом деле наш разум анализирует их представления, а не сами вещи. Но вернемся к тому, что невозможно вообразить. Что касается мифологического сознания, то можно представить себе в нашей коробке все, что угодно. Даже то, что логически невозможно или немыслимо. Но это уже не философское мышление в строгом смысле, а погружение в мифологию, где отсутствуют ограничения, накладываемые понятийным аппаратом. Миф, как дорациональная форма мышления – Допускает парадоксы, нелогичность и следовательно может вместить в воображаемую коробку любые образы, даже те, которые противоречат логике или законам природы. Таким образом миф можно рассматривать как форму отказа от понятийного мышления и возвращения к архетипам мифологического сознания, где возможны любые комбинации интерпретации. Философия рождается из мифа, но ее главная цель – преодоление мифологического мышления через создание понятийной системы. Философия стремится к устойчивости в понятиях, к логической и антологической согласованности, в отличие от мифологического сознания, которое допускает противоречия и не требует рациональной структуры. Философия стремится к последовательности и логике, исключая возможность приписывать одной вещи одновременно несколько взаимоисключающих характеристик. Но это все в идеале. Это онтологическое, а не просто терминологическое различие. Философия ищет истинные основания бытия через понятийный аппарат, тогда как миф оперирует образами, которые могут быть парадоксальными или алогичными и не стремится к понятийному единству. В идеале философия противопоставляется мифу, как рациональное мышление против иррационального. Однако на практике утверждать, что философия полностью отделена от мифологического сознания, может быть ошибочно. На самом деле философия сама по себе не может полностью избежать мифа и часто оказывается его новой формой, только замаскированы под рациональные концепции. Во-первых, миф и философия исходят из одного и того же стремления дать объяснение миру, найти его глубинные основания. Мифологическое мышление, используя образы, символы и архетипы, пытается ответить на те же вопросы, что и философия. Откуда произошел мир? В чем суть человеческого существования, каково будущее и прошлое бытия? Разница лишь в методе, но не в сути стремления. Философия претендует на рациональность, систематичность и логическую последовательность, но ее цель – объяснить те же самые метафизические проблемы, которые в мифах решаются через образы и символы. Суть объяснения бытия в философии остается столь же загадочной и часто не поддается строгой логике, что напоминает нам о ее глубокой связи с мифом. Во-вторых, философские системы нередко становятся догматическими и начинают действовать как миф. Например, философия Платона со своими идеями о формах и сущностях является примером философской системы, которая в значительной степени основывается на абстракциях и образах, напоминающих мифологические. Идея Платоновской пещеры – это, по сути, миф, который используется для объяснения философской концепции. Даже в более поздние времена философы создавали системы, претендующие на универсальные истины, которые можно рассматривать как своего рода мифы о природе мира и сознания, наделенные своими собственными символами и парадоксами. Наконец, философия также допускает парадоксы и внутренние противоречия, несмотря на свою претензию на рациональность. Например, диалектика Гегеля, построенная на принципе развития через противоречия, сама по себе является парадоксальной. Как и мифологическое мышление, она включает и примеряет противоречивые моменты. Это означает, что философия может не только преодолевать противоречия, но и создавать их, использовать их, что сближает ее с мифологическим сознанием. Очевидно, философия не является полным преодолением мифа, а скорее продолжением его в другой форме. В стремлении рационализировать мир она часто создает новые мифы, только с другими понятиями и средствами выражения. Логика и понятийность – это инструменты, но они не способны окончательно отделить философию от мифологии, поскольку обе стремятся объяснить необъяснимо и осмыслить мир, который всегда остается немного загадочным и противоречивым. Однако в мифе тоже присутствует логика и понятийность, только они работают по иным принципам, чем в философии. Миф использует свою собственную логику, основанную на символах, архетипах и культурных контекстах, которые диктуют внутреннюю согласованность мифологического образа. Логика мифа не является линейной или формальной, как классической философии, но она обладает своей последовательностью и внутренними законами. Архетипические образы и символы в мифе действуют по определенным правилам, которые понятны тем, кто находится в рамках данной культурной системы. Например, мифы о смерти и возрождении, существующие в разных культурах, следуют определенным схемам, которые можно назвать логичными с точки зрения мифологического мировоззрения. В этих историях события, такие как гибель героя и его возвращение к жизни, кажутся вполне закономерными, несмотря на их очевидную нелогичность с точки зрения рациональной философии. Более того, понятийность в мифе проявляется через символические связи и метафоры, Мифологические образы могут представлять абстрактные идеи, такие как сила, справедливость, любовь или мудрость, и передавать их через конкретные узнаваемые формы – боги, герои, чудовища. Это и есть своего рода понятийная система мифа. Через образы выражаются глубокие идеи и закономерности, которые воспринимаются как естественные в рамках мифологического мышления. Следовательно, миф, как и философия, стремится к порядку и систематизации, только делает это другими средствами. Философия, акцент ставится на формальной логике, и абстрактных понятиях, тогда как миф опирается на символы и метафоры. Оба способа мышления содержат логику и понятийность, но различаются в том, как они структурируют и объясняют мир. По поводу мифологического мышления в философии, ознакомьтесь с моей статьей Mythological Foundations of Philosophical Systems and their Symbolic Paradoxes, опубликованной в «The Common Sense World». Реакция многих философов, особенно тех, кто ревностно защищает рациональные основания философии, ожидаема, крайне эмоциональная, даже яростная. Для них идея, что философия – это всего лишь новая форма мифологии, звучит как вызов, как пощечина самой сущности этой дисциплины, как философы, которые веками пытались отделиться от мифа, и утвердиться как область чистого разума, могут вдруг оказаться в одном ряду с древними мифотворцами. Предположение, что их тщательно выстроенные системы, наполненные логикой и аргументацией, на самом деле представляют собой символические структуры, замаскированные под рациональные концепции, вероятно, вызывает у них шок сопротивления и праведное негодование «мы» и «миф» Никогда! Философия – это поиск истины через разум, а не через архаичные образы и символы. Автор статьи недооценивает глубину рациональной аргументации и научного метода, которым пользуются философы для решения метафизических проблем. Но любой беспристрастный мыслитель, стремящийся к справедливой самокритике и открытый к новым идеям, скорее всего согласится с подобным тезисом. Признание того, что философия сохраняет элементы мифологического мышления, может быть воспринято не как оскорбление, а как важное указание на ограниченность человеческого разума и нашего способа осмысления мира. Это нормально, когда нам указывают на слепые пятна или скрытые допущения в наших системах. Осознание того, что философские концепции часто строятся вокруг абстракций, символов или метафор, может даже обогатить философию, расширяя ее границы и заставляя задуматься о ее глубокой связи с культурными, историческими и мифологическими корнями. Это лишь подчеркивает, что философия – живой и развивающийся процесс, и способность философов признать такие аспекты показывает их открытость к новым уровням понимания. В определенной мере критическое мышление в этом вопросе может стать отправной точкой для дальнейших размышлений о природе философии и ее взаимосвязи с мифом, что в конечном счете поможет глубже осмыслить и саму философию, и ее место в человеческой культуре. Для тех же, кто верует в бытие Божье, Отметим, что касается богословской точки зрения на воображение, то здесь возникает другой интересный вопрос. Является ли человек самодостаточным генератором образов? Или он лишь проводник образов, которые передаются ему высшей сущностью? В библейской традиции человек сотворен по образу и подобию Божьему, что подразумевает наличие в нем творческой способности, отражающей творческую силу. Абсолютно. Следовательно, воображение можно рассматривать как одну из характеристик божественного, переданную человеку. Если мы допустим, что воображение присущие Богу, тогда возникает вопрос о его свойствах. Можно предположить, что воображение Бога не ограничено рамками времени, пространства или какими-либо другими ограничениями, как это происходит у человека. Божественное воображение было бы всепроникающим, всесозидающим, способным охватывать одновременно все возможные варианты бытия, не будучи ограниченным конкретным представлением. Очевидным образом, воображение человека, хотя и ограниченное в своих проявлениях, можно считать отражением божественного творческого потенциала, дарованного ему как образу Бога, С этой точки зрения воображение приобретает глубокий теологический смысл как аспект божественной природы, переданный человеку, но в ограниченной и обусловленной форме. Однако воображение как способность человека создавать мысленные образы и концепции может не вполне подходить для описания божественной творческой активности. Бог, как Творец, не нуждается в воображении в том смысле, в каком оно свойственно человеку. Для Бога творение не требует предварительного мысленного построения. Это непосредственный акт созидания, который, можно сказать, вне воображаемого процесса. Божественное творение таким образом лучше рассматривать как абсолютное и завершенное действие, не требующее промежуточных этапов, свойственных человеческому творчеству и воображению. Тем не менее, параллель между Богом, как Творцом, и человеком, как соучастником Творения, конечно, известна и глубоко укоренена в христианской традиции. Человек, будучи созданным по образу и подобию Бога, обладает творческим потенциалом, хотя и ограниченным в сравнении с Божественным. Если мы сближаем воображение с творческой способностью человека, то, безусловно, можно говорить о том, что человек – Проявляет свой творческий потенциал через воображение, создавая новые образы, концепции и формы. Однако для Бога это творческое действие не воображение, а непосредственное созидание реальности. Мысли о Боге, святых или о духовных предметах неизбежно приводят к возникновению определенных ментальных образов. В православной традиции, например, Это воплощено в иконописи, где изобразительные образы играют ключевую роль в духовной жизни верующего. Иконы предоставляют визуальные ориентиры, которые направляют сознание к определенным представлениям о святых, Христе или Богородице. Они, как окна в высший горний мир, вовсе не представляют собой. Пример идолопоклонства. В этом смысле воображение человека во многом формируемое через такие образы имеет важное духовное значение. Эти визуальные представления помогают человеку структурировать свое восприятие Божественного, а церковь, благословляя иконы, подтверждает важность таких образов в духовной практике. Следовательно, можно сказать, что воображение, хотя и отличается от божественного творения, играет ключевую роль в человеческом восприятии Бога. Через символы, образы и иконы человек стремится приблизиться к тому, что само по себе выходит за рамки человеческого понимания. И этот процесс сближения неизбежно требует воображения. Когда человек молится, особенно в детстве, часто возникает нечто вроде внутреннего образа того, к кому он обращается. Этот образ... Может не быть конкретным или зрительным, но он существует как некое направление мысли, как осознанное присутствие кого-то большего, кого-то, кого он называет Богом. Это не обязательно конкретная визуальная форма, но ощущение обращения к чему-то высшему, наполненное значением. Здесь действительно важно разграничить воображение как фантазию и воображение как направленную внутреннюю активность. Когда мы говорим об иконах, мы не имеем в виду воображение в смысле произвольного творчества или фантазии. Икона – это не плод свободного воображения художника, а строго регламентированный образ, который следует определенным канонам. Икона не требует от верующего создавать собственные фантазийные образы, но направляет его к уже существующему сакральному изображению, которое принято и освящено церковью. В отличие от фантазии, которая свободна и может быть непредсказуемой, иконопись дает конкретные ориентиры для созерцания и молитвы. Но, возвращаясь к моменту молитвы, даже без присутствия иконы, человек в своей внутренней жизни часто формирует некий образ или представление о Боге, к которому он обращается – Это может быть не зрительный образ в буквальном смысле, а нечто более абстрактное, чувство присутствия, духовное направление, внутреннее ощущение. В детстве, когда человек начинает молиться, это представление может быть более конкретным или наоборот размытым, но оно всегда связано с тем, что сознание стремится как-то вообразить или ощутить, кому оно обращается. В определенной мере в молитве мы не всегда сталкиваемся с воображением в смысле творческой фантазии, но с направленной внутренней работой сознания. Человек ищет способ осознать и почувствовать присутствие Бога, и этот процесс действительно требует активного участия воображения, хотя оно отличается от того, что мы называем фантазией или произвольным созданием образов. Это не просто мысленная конструкция, а скорее способ установления внутренней связи с чем-то неизмеримо большим. Воображение как молитва – это, пожалуй, один из самых тонких и глубоких аспектов духовной жизни. Во время молитвы человек, обращаясь к Богу, часто использует свое воображение, чтобы установить связь с чем-то трансцендентным. В этом процессе воображение становится не просто фантазией или произвольным созданием образов, а средством для внутреннего духовного сосредоточения, направленного на Бога. Важно понимать, что в молитве воображение не создает произвольные образы, а помогает душе настроиться на духовное общение с Богом. Оно может проявляться как некое внутреннее ощущение, направление или образ, не обязательно зрительный, но символический и метафорический. Этот процесс включает в себя работу сознания, которая позволяет человеку выйти за пределы своего повседневного опыта и прикоснуться к духовному. Интересно, что во многих христианских традициях, особенно в православии, воображение в молитве играет двойственную роль. С одной стороны, верующие предостерегаются от использования чрезмерных фантазийных образов, так как это может отвлечь от истинного духовного опыта и привести к иллюзиям. С другой стороны, иконы и символы, которые присутствуют в храме или в домашней молитве, направляют воображение на правильное восприятие священного. Эти образы, как уже было упомянуто, регламентированы церковными канонами, чтобы помочь человеку сосредоточиться на божественном, а не на личных фантазиях. Такое воображение в молитве можно рассматривать как внутренний инструмент, с помощью которого мы неизбежно формируем в сознании некое представление о том, к кому обращаемся. Даже если этот образ не является конкретным или зримым, это нечто, что помогает нам сфокусироваться на Боге. В этом смысле воображение – это не просто механический акт, но способ глубже погрузиться в духовное переживание. Известным образом можно сказать, что воображение как часть молитвы играет роль проводника между человеком и божественным. Оно помогает преодолеть барьер между видимым и невидимым, между земным и небесным, позволяя верующему ощутить присутствие Бога в своей жизни. Православие же действительно акцентирует внимание на опасности духовной прелести, состояние, когда человек обманывается своими собственными ощущениями и фантазиями, принимая их за истинные духовные откровения. Это одна из причин, по которой святые отцы церкви часто предостерегают от свободного полета воображения, поскольку оно может увести человека от подлинного духовного опыта и привести к заблуждению. Католическая традиция, особенно Игнатий Лайола, напротив, рекомендует развивать воображение как инструмент духовной практики. Его духовные упражнения – предполагают активное использование воображения для воссоздания библейских сцен и мысленного участия в них, что с его точки зрения углубляет духовный опыт. Различие между этими подходами отражает фундаментальные различия в акцентах православной и католической традиции. Для православия важна предельная концентрация ума и сердца на Боге, избегание любых форм отвлечения или фантазии, которые могут исказить духовный путь. Тем не менее, как бы мы ни предостерегались от воображения, оно неизбежно включается в молитвенную жизнь каждого верующего. Когда человек молится, он, безусловно, не просто произносит слова, но и концентрирует свое внутреннее внимание на Боге, а вместе с этим процессом в сознании формируются определенные образы или ощущения. Эти образы могут быть очень различными. Для кого-то это может быть свет, для кого-то символы любви, Например, воспоминания о близком человеке, через которого он впервые ощутил божественную любовь. Этот процесс глубоко индивидуален, и у каждого верующего могут быть свои уникальные ассоциации и представления. Подробнее о воображении и теологии вы можете прочитать в моей статье «The Role of Imagination in Religious Experience – A Theological and Psychological Perspective», опубликованной в издании Faith. На философском уровне различие между воображением и реальностью часто рассматривается через призму восприятия и когнитивных процессов. Реальность воспринимается как то, что существует независимо от нашего сознания и способна оказывать объективное влияние на наше восприятие. Воображение, наоборот, – это продукт нашего внутреннего мира, Процесс создания образов, которые не обязательно имеют непосредственное отношение к внешней действительности. В психологии и нейробиологии это различие может быть рассмотрено с точки зрения работы мозга. Воображение и восприятие активируют схожие зоны мозга, но реальное восприятие обычно сопровождается сенсорными данными, зрительными, слуховыми, тактильными – в то время как воображаемые образы, как мы уже упоминали в начале, возникают на основе внутренней памяти и ассоциаций. В этом смысле можно сказать, что реальность подтверждается сенсорной обратной связью. Объект в реальном мире можно потрогать, увидеть, услышать, тогда как воображаемые образы остаются внутри сознания и не воздействуют на окружающий мир. Однако различие между воображением и реальностью становится особенно важным в духовной жизни, где верующий человек сталкивается с вещами, которые выходят за пределы повседневного опыта. Важный критерий различения воображения и реальности в духовной жизни заключается в том, что истинная духовная реальность всегда сопровождается глубоким миром и внутренним покоем. Если же воображение приводит к возбуждению, смятению, гордыне или чувству собственной исключительности, это часто рассматривается как знак ложного воображаемого опыта, духовной прелести. Также значительную роль в развлечении может играть проверка опыта временем. Духовные откровения истины выдерживают испытания временем и постоянством, тогда как воображаемые эмоции или образы могут быстро угаснуть или измениться. Следовательно, различия между воображением и реальностью можно проводить через призму объективного подтверждения в случае материальной реальности, сенсорных данных, а в духовной практике через внутренний мир, смирение и проверку наставлениями и священным опытом. Когда мы говорим о разнице между образом чашки и образом Бога, Мы неизбежно сталкиваемся с тем, что природа этих образов принципиально различна, несмотря на то, что оба они формируются в нашем сознании. Образ чашки – это конкретный чувственный материальный объект, который мы можем видеть, осязать и использовать в повседневной жизни. Он подчинен законами восприятия и может быть однозначно описан через форму, цвет, текстуру и другие характеристики. Образ Бога, напротив, не является материальным и конкретным в таком же смысле. Это метафизический образ, связанный с внутренним опытом веры, молитвы, И духовной жизни. Когда мы обращаемся к Христу как к учителю, Спасителю или Господу, мы не формируем простой чувственный образ, как в случае с чашкой. Здесь речь идет о глубоком духовном переживании, которое выходит за пределы обычных категорий восприятия. Важно, что этот образ формируется не только через личный опыт, но и через каноны церкви, предания, иконопись и евангельские сюжеты. Образы, которые возникают при этом, не связаны с фантазией в обычном смысле, а направлены на концентрацию ума и сердца на божественном. И здесь возникает ключевой вопрос. Является ли сущность веры той же самой сущностью, что и наша повседневная мыслительная деятельность? Или же это нечто иное? На мой взгляд, можно сказать, что с одной стороны – Процесс формирования образов в сознании – это естественный механизм, присущий человеку и проявляющийся как в повседневных, так и в духовных аспектах. Однако, когда речь идет о вере, этот процесс приобретает иной характер. Здесь задействуются более глубокие пласты нашего сознания, связанные не только с рациональным мышлением, но и с внутренним духовным состоянием. Молитвенной практикой и отношением к Богу. Существуют материи, когда эта иная сущность духовных переживаний особенно ярко проявляется. Например, в экстремальных ситуациях, когда человек находится на грани опасности или страха, его молитвы и обращения к Богу могут приобрести иной эмоциональный и ментальный заряд. Образ Бога как Спасителя становится не просто символом или объектом созерцания, а живой, непосредственной реальностью, к которой человек стремится как к единственному источнику защиты и помощи. В таких состояниях образ может разгорячиться, стать более интенсивным, иногда даже искаженным в силу эмоций и страха. Но между этим и спокойным молитвенным обращением есть целый спектр состояний, каждым из которых сознание взаимодействует с образом Бога по-разному. Можно сказать, что в спокойной молитве этот процесс более осознанный и направленный. В таких случаях иконы и другие священные образы играют ключевую роль, помогая удержать правильное направление мыслей и чувств. В экстремальных состояниях и безмолвной молитве внутренний образ Бога может изменяться, но остается связующим звеном между человеком и трансцендентным. Поэтому я бы предположил, что существует определенная разница между сущностью мыслительной деятельности и сущностью духовного опыта, хотя оба процесса происходят в одном и том же сознании, они задействуют разные его уровни и слои. Вера и духовные переживания обращаются к чему-то более глубокому, выходящему за пределы, рационального и чувственного восприятия, и эта иная сущность может быть описана как область, где разум соединяется с верой, а образы приобретают более символический и сакральный характер. Для многих людей мышление в чистом виде, без внешних опор, таких как слова, язык, письма, ощущается как нечто аморфное, размытое, не поддающееся контролю. Внутренний диалог или запись мыслей становятся необходимыми инструментами для того, чтобы упорядочить и структурировать этот внутренний хаос. Кант говорил, что мысли – это разговоры с самим собой. И в этом смысле язык, как внутренний, так и внешний, становится необходимым инструментом для приведения мысль в порядок. Что касается вопроса о сознании и его зависимости от средств человеческой культуры, это действительно интересная тема. Можно сказать, что культура – это в некотором смысле внешняя среда, которая оформляет и структурирует наше сознание. Без нее наше мышление, возможно, было бы гораздо более хаотичным. Язык, символы, культурные и интеллектуальные инструменты помогают нам организовать мышление, сделав его более четким и осмысленным. В моменты, когда мы заставляем себя сосредоточиться, писать или говорить, мы выходим словно в другое пространство, в иное смирение упорядоченного мышления. Это пространство требует дисциплины, контроля и определенных усилий, И именно культура предоставляет нам средства для этого процесса. В противном случае, как мы сказали, все остается размытым и неопределенным, подобным каше из обрывков слов и мыслей. Тем не менее, культура является следствием человеческого самосознания и деятельности. Наше самосознание создает культуру, но и культура в свою очередь формирует наше сознание, возвращая его в более организованное русло. Можно сказать, что они находятся в диалектической связи. Без средств культуры наше воображение и мышление остаются в своем естественном состоянии, размытого, аморфного процесса. Но благодаря культуре и языку мы способны придавать форму этому процессу, делая его более осознанным и продуктивным. Таким образом, культура – это не просто внешняя оболочка, но необходимый инструмент для функционирования сознания в его наиболее упорядоченной и творческой форме. Она не только является результатом человеческой деятельности, но и поддерживает ее, предоставляя средства для мышления, воображения и творчества. Можно провести аналогию между сознанием и сельскохозяйственными культурами. Как растения в диком виде могут быть полезными лишь в ограниченной мере, так и наше сознание в своем естественном состоянии без внешней обработки и структурирования не способно проявить свой полный потенциал. Сознание, как тот самый дикий корешок, по своей природе аморфно и хаотично, и чтобы оно давало ценные плоды, необходимо вывести его за пределы внутренней размытости через символы, знаки, логические и художественные формы. Человеческое сознание действительно, как мы метко заметили, обретает свою продуктивную силу, когда оно обрабатывается с помощью культурных инструментов. Эти инструменты, язык, логика, художественные образы, знаки играют роль селекции, которая, как в случае с сельскохозяйственными культурами, позволяет нашему сознанию вырабатывать что-то полезное и структурированное. Без этой внешней обработки мысли могут оставаться в виде корешков, бесплодных и неоформленных. Когда мы начинаем выражать мысли через язык, писать или говорить, Они приобретают четкие формы, становятся понятными и продуктивными. Это сравнение с самосадом также метафорически точно. Если сознание не культивировать, не выводить его через интеллектуальные и культурные средства, оно действительно может дичать. Возвращаться в неструктурированное состояние, где мысли обрываются, переплетаются и теряют свою ясность. Культура ⁇ это инструмент, который помогает не только структуре мышления, но и удерживает его в постоянной эволюции, не давая ему регрессировать в первобытное. Аморфное состояние. А посему этот взгляд отражает важную идею. Сознание само по себе в естественном виде нуждается в обработке и структурировании через внешние инструменты. Без этого оно остается диким, как неокультуренное растение, и только через взаимодействие с культурными формами способно приносить полноценные плоды мышления и творчества. Различие между мышлением и воображением заключается в их функциях и способах работы с информацией в нашем сознании. Оба процесса играют важную роль в познании мира и внутренней жизни человека – но они опираются на разные механизмы и выполняют разные задачи. Мышление – это когнитивный процесс, связанный с анализом, логикой и решением проблем. Оно включает в себя такие операции, как обобщение, классификация, рассуждение, выводы и планирование. Мышление направлено на поиск истины, на попытку понять мир или решить конкретную задачу. В процессе мышления человек работает с фактами, идеями и концепциями, и чаще всего оно требует четкости, логичности и последовательности. Мышление имеет строгие правила, такие как законы логики, и опирается на доказательства, факты, рассуждения и умозаключения. Воображение, с другой стороны, является процессом создания мысленных образов, которые могут быть основаны на опыте, памяти или фантазии. В отличие от мышления, которое стремится к анализу и логике, воображение направлено на творчество и генерацию новых идей, образов и сценариев. Воображение позволяет создавать то, чего еще не существует. Оно дает свободу мыслить за пределами фактов и реальности. Например, воображение может создать фантастические миры, вымышленные ситуации или новые способы решения проблем, которые еще не существуют в действительности. Это процесс, который не требует строгих правил и логики и часто опирается на эмоциональные и ассоциативные связи. Основное различие между мышлением и воображением заключается в том, что мышление ориентировано на обработку и осмысление реальности, тогда как воображение направлено на создание чего-то нового, возможного или невозможного. Мышление ищет решения на основе существующих данных, в то время как воображение свободно комбинирует эти данные, создавая новые образы и идеи. Однако оба процесса тесно связаны между собой. Воображение может служить стимулом для мышления, помогая находить новые идеи или нестандартные решения проблем. В то же время мышление помогает структурировать и анализировать воображаемые идеи, делая их более осознанными и применимыми в реальном мире. Вопрос о том, может ли мышление существовать вне языка, является одной из центральных тем философии сознания, когнитивной науки и лингвистики. В этом вопросе существует множество точек зрения, каждая из которых открывает интересные аспекты природы мышления. С одной стороны, классические философы, такие как Лейбниц и Кант, утверждали, что мышление неразрывно связано с языком. Для Канта, например, категория «рассудка» и понятийная структура мышления напрямую связаны с языком как инструментом, через который мы структурируем мир. В этой перспективе язык служит своего рода сеткой, которая накладывается на реальность и позволяет нам осмысливать ее, классифицировать и организовывать. Без языка мышление не могло бы выразить себя в полной мере. С другой стороны, есть мнение, что мышление может существовать независимо от языка, хотя в упрощенной или неполной форме. Например, многие когнитивные ученые и психологи утверждают, что существуют формы мышления, которые не требуют вербальной формулировки. Это можно наблюдать у младенцев, которые еще не владеют языком, но уже способны к определенным формам мышления и восприятия. Животные, не обладающие человеческим языком, также демонстрируют сложное поведение и принятие решений, что предполагает наличие определенной когнитивной активности, хотя она не выражена в словах. Кроме того, визуальные или пространственные формы мышления, такие как представление о сложной геометрической фигуре или планирование пути в трехмерном пространстве ментальной карты, могут происходить без явного использования языка. Математики, художники, шахматисты – все они используют формы мышления, которые иногда могут существовать за пределами вербальных формулировок. Визуализация и интуиция часто предшествуют вербализации, и только позже эти мысли могут быть переведены в языковую форму для передачи или объяснения. Однако язык играет ключевую роль в том, чтобы придать нашим мыслям четкость и осознанность. Мышление может начаться вне языка. Но для того, чтобы оно стало структурированным и было способно к передаче другим, оно чаще всего должно быть сформулировано в языковой форме. То есть язык – это своего рода инструмент для упаковки и передачи мысли, который придает ей логичность и последовательность. Определенным образом можно сказать, что мышление может существовать вне языка, Но язык является мощным инструментом для его формализации, структурирования и выражения. Мышление без языка существует в виде образов, интуиции или эмоциональных переживаний, неотличимых от воображения. И полное осознание и коммуникация мысли зачастую требуют языковой оболочки. Воображение у большинства людей действительно весьма ограничено и размыто, особенно когда мы пытаемся удерживать сложные образы или строить что-то детализированное в своем сознании. Воображение хоть и обладает удивительной гибкостью, часто не достигает уровня четкости и стабильности, который необходим для работы с реальностью, Мы можем создавать образы, но они быстро распадаются, меняются или остаются неясными. Важно также понимать, что у каждого человека способности к воображению разные. У некоторых людей, возможно, гениев, фондеркиндов, этот процесс может быть более четким и управляемым. Однако для большинства из нас, даже если мы занимаемся умственной деятельностью или творческим трудом, Воображение остается хаотичным и подверженным ограничениям. Что касается вопроса о том, если в сознании некие полочки, на которые можно четко и последовательно раскладывать мысли, то здесь ситуация схожа. Наше мышление и воображение редко бывают идеально упорядоченными. В действительности даже те, кто занимается сложной интеллектуальной деятельностью, часто сталкиваются с размытостью и неопределенностью в сознании. Мысли могут перескакивать с одного на другое, обрывки идей и ассоциаций смешиваются, и чтобы упорядочить этот хаос, мы прибегаем к инструментам, письму, разговорам или другим формам внешнего выражения, которые помогают привести мысли в порядок. Этот факт лишь подчеркивает, насколько несовершенно наше сознание – и как сильно мы зависим от внешних средств, чтобы структурировать и управлять своим мышлением. Сознание человека не является совершенным механизмом, где все заранее организовано и четко определено. Оно скорее похоже на поле возможностей, где идеи и образы рождаются хаотично, и только через усилия и дисциплину мы можем привести этот хаос в определенную форму. Самокритика по поводу ограниченности возможностей – это естественная часть понимания природы сознания. Большинство людей, даже тех, кто много работает, умственно сталкиваются с этими трудностями. И в этом, пожалуй, заложено что-то фундаментальное о природе нашего разума. Он открыт для воображения, но нуждается в постоянной поддержке, чтобы удерживать сложные структуры и идеи. Воображение не способно полностью воссоздать целостную многоплановую реальность у нас в сознании. Мы можем генерировать образы, создавать сюжеты или ситуации, но они всегда остаются фрагментарными и неполными. Мы, конечно, можем вообразить что-то с нуля, но это воображаемое всегда будет ограничено нашим опытом, восприятием и способностью удерживать его в сознании. Даже в обычных ситуациях, когда мы сидим в комнате, наше восприятие фокусируется лишь на нескольких элементах, на разговоре, экране компьютера, какой-то конкретной задаче. Мы не в состоянии одновременно охватить всю многоплановость реальности. Звуки, мелкие движения, образы на периферии нашего восприятия остаются вне фокуса. То же самое происходит и с воображением. Мы можем сконструировать что-то, но это всегда будет фрагментарным и распадающимся. Мышление, в отличие от воображения, действительно обладает способностью сводить многообразие мира к единству. Оно анализирует, обобщает и в этом смысле стремится к охвату более широкого контекста, чем воображение. Но даже мышление работает через фокусировку. Наш ум не способен удерживать в сознании всю реальность сразу, он вынужден выбирать, на чем сосредоточиться, что анализировать, а что оставить на периферии. Этот вывод, что никакое воображение не способно охватить весь мир, отражает фундаментальное ограничение человеческого сознания. Наше восприятие и воображение всегда ограничены рамками того на что мы можем направить свое внимание в данный момент. Мы можем представлять, размышлять, создавать образы, но они никогда не будут полными и исчерпывающими. Это естественное ограничение нашего разума, который вынужден работать с бесконечным многообразием мира через фильтры восприятия и мышления. Что касается людей с необычными способностями, Возможно, существуют гении, вундеркинды или люди с уникальными когнитивными возможностями, способные удерживать более сложные и многоплановые образы в сознании. Однако даже они вряд ли могут полностью воспроизвести всю реальность или создать нечто столь же детализированное многоуровневое, как объективный мир. Воображение – это всего лишь инструмент, но оно всегда остается ограниченным, в отличие от самой реальности, которая по своей природе бесконечна и не определена. Рассуждение о природе воображения затрагивает несколько важных аспектов, которые показывают его многослойность и противоречивость. Воображение казалось бы безгранично, как нам показывают фантасты, однако оно связано с рамками нашего опыта и знаний. Как утверждают теории Выгодского и Зейгарник, наше воображение работает на грани возможного научения. Оно опирается на то, что нам известно о реальности и лишь немного выходит за эти рамки. Например, вообразить жизнь, основанную на кремнии, а не на углероде, нам сложно, поскольку наши представления о жизни основаны на известных биологических принципах. Воображение ограничено не только рамками знаний, но и моральными границами, хотя в некоторых сферах, таких как сексуальность, эти границы со временем меняются. Здесь на первый план выходит связь воображения с человеческой свободой. Воображение позволяет нам удаляться от практической необходимости выживания и создавать новые формы культуры, искусства и технологий. Воображение – это не только свобода, но и сила, влияющая на нашу волю и решение. Воображение стимулирует действия, формирует наши представления о мире, закладывает цели и мотивирует к их достижению. Исторически тирании стремились контролировать воображение, поскольку оно является основой человеческой свободы и творческого мышления. Контроль над воображением – это, по сути, контроль над возможностями человека мыслить и действовать вне рамок установленного порядка. Однако воображение имеет свои ограничения. Оно может провозглашать свою безграничность, скрывая свои пределы и вводя человека в заблуждение. Это может породить высокомерие и гордыню, когда воображение начинает диктовать свою волю реальности, создавая идеалы и образы, которые, возможно, не могут быть воплощены. В этом заключается опасность воображения, когда оно отрывается от реальности и перестает взаимодействовать с другими аспектами сознания, такими как рациональность, интеллект, и память интересна мысль о том что воображение напоминает скорее коллекционера чем созидателя оно работает с уже существующими образами и идеями собирает и рекомбинирует их создавая новые последовательности, но не является источником самих этих образов воображение не формирует законы природы но открывает новые способы их использования. Это приближает воображение к ученому, который работает с уже известными данными, но ищет новые применения для них. Этот вывод о том, что воображение как самоцель может стать разрушительным, тоже важен. Воображение в отрыве от других аспектов сознания может увести нас в иллюзии. И как мы верно отметили, в истории были попытки подавить или контролировать его – но ни одна из них не привела к положительным результатам. В этом смысле воображение требует баланса, оно должно работать в тандеме с рациональностью и памятью, чтобы служить источником созидания, а не разрушения. Это размышление подчеркивает двойственную природу воображения. С одной стороны, оно является источником творчества и свободы, с другой стороны – Оно ограничено и потенциально опасно, если выходит из-под контроля разума. Итак, в конце наших размышлений о грани между воображением, мышлением и реальностью нельзя не признать: человеческое сознание — это бездонная пропасть, в которой реальное и иллюзорное сплетаются так тесно, что порой невозможно разделить одно от другого. Мы живем обманутые своими чувствами и разумом, терзаемые мечтаниями, которые лишь на миг открывают перед нами светлые образы. Но что есть этот свет? Реальность? или лишь тени на стене, как в мрачной пещере Платона. И вот человек, скитающийся по лабиринтам воображения, мечется между материальной чашкой и безграничным образом Бога который невозможно охватить вполне ни разумом, ни сердцем, осознавая собственную ничтожность перед лицом вечности. Но в этом стремлении к божественному, как в неустанной молитве, мы вдруг чувствуем внутренний покой, тот самый тихий голос, что говорит не о воображении, а о чем-то настоящем, не подвластном времени. Как бы разум не пытался сопротивляться нам, Остается лишь одно – взывать к милосердию того, кто существует за пределами всех наших картин и представлений. И, быть может, только когда страдания достигнут пика, когда внутренний мир сорвется в пучину смятения, мы найдем ту самую грань, за которой иллюзии растворяются, и открывается нечто неизреченное. Та истина, что была с нами все это время – но укрывалась за пеленой наших земных тревог и сомнений.